«На мой вопрос старцу, нельзя ли все-таки пропустить эту пьесу?» Старец сказал, «Не надо, не смеют они про божественное. Ишь какие! Ежели этому уж так хотелось про божественное, должен сам явиться, писатель-то, а то Гучкова. Он мой враг, и ничего ему не будет». Я больше не стала говорить по этому поводу. 7 сентября Отец Феофан пришел к маме и сказал ей, «Господь наделил тебя, царица, большим умом и чистым сердцем, поэтому я пришел тебе сказать, «Отрекись от старца Григория, ибо он не от Бога, а от дьявола». Примечание Отец Феофан родился в 1873 году епископ Ямбургский, векарий Петербургский, духовник Александры Федоровны. С 1909 года ректор Петербургской духовной академии. Вел к Николаю и Александре Федоровне Распутина. Разочаровавшись старце, выступал против него. И мама сказала, указывая ему на дверь, «Уйдите, и мои глаза вас больше не увидят». Он еще хотел говорить, но мама сказала ему, «Уйдите, или я забуду, что вы были моим духовником. Я бы не хотела этого забыть». И он вышел. Меньше одним гонителем. Первое марта. Старец говорит, «Был у Сазонова. Это человек толковый. Но, кажется, плетет сеть для меня. Иж какой!» Думает мужика поймать легко. Врёшь, стерва, зубы обломаю. Примечание. Георгий Петрович Сазонов. Гласный Петербургской городской думы. Сотрудник газеты «Новое время». Издатель газет «Голос земли», «Россия» и журнала «Экономист». В 1903-1905 годах примкнул к Союзу русского народа стяготел к влиятельным лицам из духовенства. К Сазонову приехал Илеодорушка, преданная душа. Примечание. Иеромонах Илеодор Сергей Васильевич Труфанов окончил Петербургскую духовную академию, стяжал известность, погромно-патриотическими выступлениями в Саратове и Царицыне, а также выступлениями против Распутина, с которым познакомился в 1903 году. Первоначально Илеодор верил в Распутина как в пророка. Их дружба длилась 8 лет. Но потом Илеодор прозрел и предпринял против Распутина обличительную кампанию. Старец был с ним ласков, поцеловался с ним, А я знаю, чувствую, что Элеодор ждет момента предать старца. 23 мая 1911 года. Мама получила письмо от великого князя Павла Александровича. Прелестную пастель с фотографией маленького. Удивительно красивый снимок. Мама говорит, как тяжело, что ни одного знака внимания Ни от кого не можешь принять просто. То есть сознанием что это преподносит тебе за тебя саму, потому что любят тебя. Все это выслуживание, все это неискренно. Мама часто говорит сквозь слезы. Кроме тебя и старца, по всей большой России нет ни одного человека, который был бы мне лично искренне предан. Нет такого. Бедная мама. Она действительно очень одинока. А папа? Разве из его семьи хоть один человек относится к нему искренно? Конечно, нет. Гневная, но для нее он не сын, а царь, да еще рядом с ненавистной царицей. Тут уж нет места чистой любви. Брат? Нет. Там и вообще нет, и не может быть любви. А это так странно, так как они оба, и папа, и мама, так нуждаются в близком, родном человеке, в этом секрет их любви к старцу. 5 июня.